Глава 7. Хорошие и плохие жиры. Как холестериновая теория привела к эпидемическому ухудшению здоровья. Если мы хотим раз и навсегда разрешить спор о хороших и плохих жирах, стоит послушать учёных, занимающихся липидами. Липидологи несколько десятилетий пытались объяснить нам, что насыщенные жиры и холестерин не опасны, а кисленные полиненасыщенные жиры (ПНЖ) опасны, потому что химически нестабильны. Размер частиц липопротеинов лучшая мера риска сердечного приступа. Отказавшись от этих токсичных жиров, вы практически гарантируете себе спасение от сердечного приступа. Если бы вы спросили меня, новоиспечённую выпускницу медицинского училища, что вызывает болезни сердца, я бы ответила: "Конечно же, жиры и холестерин". Я была абсолютно в этом уверена не только потому, что меня так учили, но и потому, что это казалось интуитивно верным. Я представляла себе, как жир накапливается в артерии, постепенно закупоривая её, словно пищевые отходы в трубу в раковине. Более того, холестериновую теорию поддерживали американская медицинская ассоциация, американская кардиологическая ассоциация, американская ассоциация диабета, Американская онкологическая ассоциация, американская коллегия кардиологов и другие уважаемые организации. Но когда я стала практикующим медиком, меня не давал покоя один вопрос: почему, если холестерин настолько смертельно опасен, многие мои пожилые пациенты отличались отменным здоровьем, хотя всю жизнь ели сливочное масло, яйца и красное мясо? Недавно похожие вопросы стали задавать даже врачи и учёные из медицинского эстеблишмента, когда стало накапливаться всё больше доказательств в пользу того, что холестериновый вопрос необходимо пересмотреть. В 2001 году несколько учёных-диетологов из Гарвардской школы здравоохранения даже заявили, что компания в пользу маложирной пищи была основана на шатких научных доказательствах и, возможно, привела к незапланированным последствиям для здоровья. Более того, они пришли к выводу, что компания за нежирную пищу и против холестерина не просто потерпела провал в борьбе с ожирением и диабетом, она ещё и усугубила обе эти эпидемии. Благодаря Майклу Полану и авторам нескольких современных книг, которые ссылаются на эту и другие подобные статьи, читающая публика увидела, как здание современной диетологии постепенно идёт трещинами. Всё больше учёных находят всё больше доказательств того, что животный жир положительно влияет на здоровье. Сейчас подобные данные опубликованы уже в десятках научных журналов, так что в организованной медицине возможны грядут огромные перемены. Впрочем, пока эти перемены не произошли, ваш врач вряд ли пойдёт против официальных рекомендаций. Лишь когда рекомендации изменятся в соответствии с правильными научными данными, советы среднего статистического врача по поводу диеты перестанут подвергать пациентов риску незапланированных последствий для здоровья. К концу этой главы вы, возможно, будете уверены, что бояться холестерина вообще не стоит. Но я, по крайней мере, надеюсь, что вы поймёте, что холестериновая теория болезни сердца вовсе не непогрешима, и когда ваш врач в очередной раз станет вас ругать за слишком высокий холестерин, не нужно покорно соглашаться с его советами. Ещё я хочу, чтобы вы поняли, что неизбежным следствием приговора, вынесенного холестерину, стал отказ от традиционных натуральных жиров, которыми человечество питалось на протяжении тысяч поколений. Идея здесь примерно та же, которой компания Nestlé воспользовалась в 1940-х годах, чтобы продать моей бабушке и многим другим женщинам молочную смесь для младенцев, заявив, что она идеальнее грудного молока. Те, кто хотят заменить натуральную традиционную пищу современными пищеподобными продуктами во имя здоровья, отстаивают позицию, что корпорации разбираются в здоровье лучше, чем природа. Это исключительное заявление, которое требует исключительных доказательств, и эти доказательства предоставлены не были. Так почему же мы им поверили? Чтобы понять, как легко нам можно всучить даже откровенно ложные идеи. Как заставить буквально умолять продать нам товар, о котором мы толком ничего не знаем, мы начнём с самой успешной коммерческой презентации в истории медицины, проведённой человеком, которого многие считают главным героем современной диетологии. Человек, который и начал кампанию против жиров. 1958 год. Отлично сложённый красавец Ансел Кисс стоит перед лабораторной доской. Он снимается в документальном фильме CBS под названием Поиск, чтобы предупредить нас о новой американской чуме. На экране мы видим ряд из 10 маленьких деревянных человечков, стоящих на столе Киса. Он сбивает 5 из них пальцем и говорит: "Главный убийца американцев сердечно-сосудистое заболевание. Они бьют без предупреждения. Из 10 мужчин они поразят пятерых". С этого самого момента вся Америка стала обращаться к Кису за советом, как предотвратить болезни сердца. Камера показывает, что Кис выступает перед небольшой, но внимательной группой мужчин в белых халатах, чтобы создать впечатление, что он читает лекцию восторженным врачам. Он ни разу не говорит, что является специалистом по сердечным заболеваниям, но тем не менее носит врачебный пиджак и уверенно рассуждает о здоровье сердца. Он и в самом деле похож на доброго врача, уверяющего, что всё будет хорошо, тщательно подбирая самые верные слова. Серьёзность, достойная телеведущего, и вежливая самоуверенность, как у главного персонажа сериала Безумцы, главы рекламной фирмы Дона Дрейпера, помогли обаятельному Кису попасть на обложку журнала Time. Но в отличие от дрейпера, который продавал товары домашнего обихода с помощью броских лозунгов, что произносили привлекательные дикторы, Кис продал себя как главного эксперта по любым сердечным заболеваниям, пользуясь плохой наукой, хитрым обманом и нагнетанием страха. На самом деле автор диетической гипотезы заболеваний сердца не был ни кардиологом, ни даже доктором медицины. ис получил степень кандидата наук в 1930-х годах, изучая морских угрей. Доверие к нему как к диетологу основывалось на том, что во вторую мировую войну вооружённые силы США поручили ему разработку консервированного блюда, которое можно хранить годами и потом быстро отправлять миллионам солдат. Доктор Кис назвал свои консервы К-рационами по первой букве своего имени. Когда война закончилась, Департамент здравоохранения Миннесоты нанял Киса, чтобы тот разобрался, почему в штате стало больше сердечных приступов. Но, к сожалению, он позволил самом мнению взять над собой верх. На первом собрании учёных он представил идею, что в странах, где люди едят больше животных жиров, смертность от сердечных приступов выше, что, возможно, говорит о причинно-следственной связи. но его статистическая работа оказалась такой небрежной, что коллеги раскритиковали его. Вместо того, чтобы представить другую, более качественную работу, Кисс поклялся отомстить. Я покажу этим ребятам. Судя по всему, Киссу очень хотелось, чтобы все думали, что он в одиночку сумел найти главную причину болезни сердца. Того же хотелось и производителям маргарина, которые нашли в Кисе идеального проводника своих интересов. Работа Киса не смогла убедить профессиональных учёных, по крайней мере, в первые 2 десятилетия. Но маргариновая промышленность понимала, что у него есть все шансы убедить простых людей с улицы. Если широкая публика станет думать, что сливочное масло и другие животные жиры закупоривают артерии, их удастся убедить перейти с масла на маргарин. Ой, всё, что я говорил о насыщенных жирах, на самом деле относится к маргарину, перефразируя Анселе Киса, кандидата наук. Вскоре американская кардиологическая ассоциация, которая зависит от крупных денежных дотаций индустрии растительных масел, тоже выразила поддержку Кису. Они взяли его небрежную статистику и побежали с ней словно с мечом к воротам. В конце концов, кардиологической ассоциации удалось убедить даже врачей, что бифштекс это инфаркт на тарелке. А маргарин, сделанный из гидрогенизированных растительных масел, полные трансжиров, полезен для здоровья. Всего за десять лет полки американских и европейских магазинов наполнились консервами и полуфабрикатами. Люди стали их активно покупать. Мы больше не хотели покупать свежую еду у местных фермеров. Нас убедили, что продукты, которые делают где-то далеко на фабриках, безопаснее, полезнее для здоровья и просто вкуснее, ну и дешевле. но даже сам Кис сомневался, стоит ли их есть. В 1961 году под сильным давлением учёных Кис стал уже не столь уверенно поддерживать свою диетическую гипотезу заболевания сердца, которая однако стала пользоваться широкой поддержкой. Учёные указали на то, что доктор Кис манипулирует научными терминами, вводя людей в заблуждение. На публике он всячески обвинял животный жир в увеличении числа сердечных приступов. А вот в лаборатории и в экспериментах на людях он вообще не использовал животных жиров. Подопытных кормили маргарином, сделанным из частично гидрогенизированного растительного масла. А что содержится в маргарине? Трансжиры, целых сорок восемь процентов. Трансжиры – это печально знаменитые молекулы, которые делают артерии более жесткими. Их полностью запретили в ресторанах Нью-Йорка и других городов. потому что их связь с болезнями сердца сейчас хорошо известна. Эти жиры не существуют в природных пищевых продуктах. Приставка транс в данном случае описывает химическую связь между двумя молекулами, а не саму молекулу. Подробности далее. В природе существуют здоровые версии трансжиров, только вот запрещённые трансжиры это побочный продукт промышленного процесса, известного как гидрогенизация. В общем, получается, что Кисс на основе опытов с гидрогенизированным растительным маслом сделал вывод, что животные жиры вызывают болезни сердца, совершеннейшая бессмыслица. К сожалению, широкая публика так и не узнала историю целиком. Поскольку маргарин тоже содержит насыщенные жиры, которые производятся во время тех же процессов гидрогенизации, что и трансжиры, Пищевая промышленность получила отличный повод воспользоваться данными Киса для атаки на насыщенные жиры. Игнорируя трансжиры и другие испорченные жиры, содержащиеся в маргарине, торговые представители компаний просто обвиняли насыщенные жиры. А на телевидении Кис приравнивал насыщенный жир к животному жиру, окончательно закрепляя обман. Представьте, что крыс отравили молоком со стрихнином, А потом опубликовали статью: "Молоко убивает крыс". Уровень подлости примерно такой же. Борьба с насыщенными жирами и холестерином продолжалась. И на продаже здоровой переработанной пищи без жиров и холестерина зарабатывались такие огромные деньги, что остановить её не представлялось возможным. Все передачи и статьи о вреде насыщенных жиров и холестерина, которые вы слышали, основывается по большей части на исследованиях, в которых изучалось воздействие гидрогенизированных растительных масел, которые полны неестественных молекул, не содержащихся ни в сливочном масле, ни в бифштексах, ни в каких-либо других натуральных продуктах. В прессе сейчас столько антинаучных высказываний, что профессионалам дающим диетологические советы, приходится пробиваться через плотную завесу броских фразочек, чтобы докопаться до правды самостоятельно. Очень легко, конечно, было бы плыть по течению и рекомендовать пациентам отказаться от животного жира. Но поступая так, врачи, даже искренне желая пациентам добра, превращаются в невольных соучастников длящейся до сих пор кампании целью которой является продажа высокоприбыльных искусственных заменителей натуральной еды, заменителей, которые в свою очередь делают людей больными. Лепидологи спешат на помощь. В предыдущей главе я говорила, что наше здоровье ухудшилось, когда мы перестали говорить о еде на языках фермеров и шеф-поваров, сменив его на язык учёных. Но проблема не в учёных как таковых. Проблемы начинаются, когда мы пользуемся научными терминами, не понимая, что на самом деле говорим. Пример, хотя бы та история, которую я вам только что рассказала. Пресс со всеми силами стала отпугивать нас от насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле и сливках, хотя в исследованиях изучали маргарин, который содержит множество трансжиров, о вреде которых для здоровья мы узнали только сейчас, полвека спустя. Сейчас мы так часто слышим термины трансжир и полиненасыщенный жир, что очень легко забыть, что это всего лишь химические описания веществ с особыми типами соединения и структур. Причём, если вы не химик, вы не сможете даже описать, что именно они означают. Так что когда мерчендайзер выставляющий новую партию приправ для салатов на полку супермаркета, настаивает, что они полезны для здоровья, потому что содержат много полиненасыщенных жиров, или официант в местном ресторане привозносит достоинство жирных кислот омега-3 в каноле. Будь ты настороже. В 1961 году, когда Аннсель Киз впервые привлек внимание всей страны к липидам и их роли для здоровья человека, журнал Time назвал его человеком года. За 60 с лишним лет, прошедших с того момента, как дискуссия о липидах вышла на ведущие места в диетологии, авторы известных статей о здоровье сердечно-сосудистой системы постоянно рассуждали о жирах, но вот последовательными их назвать было нельзя. В 1984 году популярность получила статья Холестерин, а теперь плохие новости, где утверждалось, что холестерин вреден для здоровья. А вот в 2014 году журнал Time в статье Окончание войны с жирами заявил, что врачи теперь говорят, что сливочное масло не вредно. Чему или кому нам вообще верить? Мне лично кажется, что мы должны слушать только тех людей, которые всю свою карьеру посвятили изучению жира, учёных, которые рассматривают роль различных липидов, жиров в здоровье человека. В течение десятилетий мы пробовали самые разные жиры в разных сочетаниях: от почти безжировой диеты Engine 2 от Рипа Эссельштейна до диеты Южного берега, только рыбные и растительные жиры, и диеты Аткинса, где главный акцент делался на животные жиры. Но при этом публика ни разу не общалась с учёными и следующими липиды. И это очень прискорбно, потому что учёным есть что сказать. И поскольку они знают на эту тему больше, чем кто-либо ещё, их слова, возможно, даже спасут вам жизнь. Причина сердечных заболеваний, о которой вы, наверное, ничего не знаете. Если в области науки о липидах и можно назвать кого-нибудь рок-звездой, то, пожалуй, Герхард Шпительлер по звёздности это Элвис Пресли, Джим Моррисон и Мик Джаггер вместе взятые. Этот великолепный австрийский учёный тихо, без лишнего шума, изучает роль жиров в болезнях сердца вот уже полвека. Он настоящая суперзвезда среди ботаников. В его резюме преподавательские должности в Масачусетском технологическом институте в Инсбруке и других престижных университетах. Он ведущий автор более 130 опубликованных научных статей. Другие лепидологи изучали и много писали о пероксидации липидов и её возможной роли в артериосклерозе. Но верное направление указал именно доктор Шпительлер в своей статье 2000 года. Окисление линолевой кислоты в липопротеинах низкой плотности важное событие атерогенеза. В статье, подкреплённой тщательнейшими исследованиями, доктор Шпительлер утверждает, что именно переработанные полиненасыщенные жиры Они насыщенные жиры или холестерин виноваты в том, что стенки артерий становятся жёсткими. Позже из этой же главы вы узнаете, что такое полиненасыщенные жиры и откуда они берутся. Скорее всего, вы никогда не слышали о докторе Шпительлере. Учёным липидологом обычно не дают вести собственные телешоу. Их не просят прокомментировать последние медицинские данные в утренних новостях. Они не попадают на обложки журнала Time. Да и любого другого иллюстрированного журнала, сказав, что вы нейрохирург или кардиолог, вы скорее всего впечатлите соседей по столу, а вот рассказав, что вы всю жизнь торчите в лаборатории без окон и изучаете жиры, вы вряд ли снискаете восхищения. Давайте уж на чистоту. Учёные исследующие липиды это в нашем понимании что-то невыразимо скучное. Вот почему широкая публика, даже те люди, что всерьёз изучают питание и здоровье, обычно ничего не знают о том, что исследователи липидов говорят о диетологии. Хотя дискуссия о том, какие жиры хорошие, а какие плохие, до сих пор весьма жаркая. Но что насчёт других учёных и медиков? Наверняка же, даже самые крутые медики знакомятся с последними исследованиями липидов, авторы которых намного лучше всех нас знают, как жиры ведут себя в нашем организме. А вот и нет. Чаще всего человек, который едет на Porsche Carrera в хирургическую клинику, чтобы стентировать очередную коронарную артерию, на 30, а то и больше лет отстаёт в своих познаниях о питании и его роли в этиологии артериальной болезни, косвенно благодаря которой он купил дом, оплатил грядущий отпуск в Италии и обучение детей в университетах Лиги плюща. Более того, прослушав эту главу, вы будете знать о причинах сердечных заболеваний намного больше, чем хирург или кардиолог из вашей поликлиники. Вы поймёте то, что уже много лет пытаются в своих статьях сказать исследователи липидов: холестерин и насыщенные жиры не враги вашего сердца, а вот промышленные жировые продукты, растительные масла враги. Промышленные жировые продукты, в частности растительные масла, ядовиты для ваших артерий, потому что содержат хрупкие полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые очень уязвимы для окислительного повреждения, особенно под воздействием тепла и в изоляции от антиоксидантов, что в ином случае защищали бы от этих окислительных повреждений. Да, это, конечно, звучит не так эффектно, как холестерин забивает ваши артерии. Но зато это доказано исследованиями. Итак, я повторю то, что уже много лет говорят учёные лепидологи. Натуральные жиры и холестерин были частью человеческого рациона в течение тысячелетий, и они как раз никакой проблемы не представляют. Недавний с исторической точки зрения рост случаев артериосклероза и болезни сердца это результат недавнего, опять же, изобретения пищевой промышленности. рафинированных, обесцвеченных и дезодорированных растительных масел. Показав, как некоторые жирные кислоты меняются из-за нагревания и переработки, доктор Шпиттелер даёт нам химически неоспоримое определение хороших и плохих жиров. В остальной части главы я расскажу об этих концепциях и покажу, как употребление в пищу повреждённых теплом жирных кислот приводит к росту бляшек в артериях. Но для начала я покажу вам последствия любимой теории доктора Киса и объясню, почему любой, кто ругает насыщенные жиры, поддерживает наши болезни и индустрию полуфабрикатов и фаст-фуда. Как холестериновая теория привела к эпидемическому ухудшению здоровья? В 1950-х годах Анн Сель Кис и его сторонники стали продвигать теорию, что жиры забивают наши артерии. Точно так же, как жир, остающийся после мытья посуды, забивает трубу под кухонной раковиной. Несмотря на то, что подавляющее большинство доступных нам исследований говорит, что эта концепция уже никуда не годится, медицинское сообщество по большей части по-прежнему придерживается официальной версии. Да, с годами мы немного модифицировали эту модель, но главная идея остаётся прежней. Наш организм почему-то настолько несовершенен, что не способен справиться с натуральными жирами. А всё это происходит потому, что мы не распознали химический трюк, который провернул доктор Кис, применив в описании своих экспериментов термин насыщенный жир, но говоря при этом о маргарине. А все подумали, что речь идёт о сливочном масле. Давайте потратим немного времени и посмотрим на последствия этого единственного обмана. до кампании, начатой кисом, люди ели намного больше насыщенных жиров и богатых холестерином блюд, чем сейчас. Но сердечные приступы были настолько редкие, что о них практически и не слышали. В прошлом веке потребление сливочного масла снизилось более чем в четверо, с 8 килограммов в год на человека до примерно 1,8. А вот потребление растительных масел выросло в пятеро. С пяти килограммов в год на человека до почти двадцати семи. В 1900 году болезни сердца были редкостью, а к 1950 году уже убивали больше мужчин, чем любая другая болезнь. Сейчас же на заре второго тысячелетия болезни сердца главная причина смерти и мужчин, и женщин. Потребление натуральных жиров уменьшилось, потребление переработанных жиров увеличилось, болезни сердца стали встречаться чаще и намного. Забудьте на секунду о том, что говорят эксперты, и спросите себя, что говорит такая статистика вам лично. Когда в следующий раз пойдёте в магазин, проведите эксперимент. Посчитайте, сколько вам удастся найти продуктов, не содержащих растительных масел. А что вы скажете, увидев 60-секундный рекламный блок, в котором последовательно расписывают преимущества какого-нибудь очередного спреда с низким содержанием холестерина? Затем лекарство от холестерина, а потом средства от эректильной дисфункции. Попробуйте взглянуть на этот сценарий критическим взглядом. Мы гибнем как мухи не потому, что резко выросло потребление насыщенных жиров, а потому, что резко выросло потребление двух крупных категорий продуктов, стимулирующих воспаление: растительных масел, не натуральных жиров и сахара. Снизив их потребление или вовсе отказавшись от них, Вы защитите не только своё сердце, но и вообще весь организм от всех хронических болезней. Чтобы помочь вам понять, почему обвинять натуральные жиры в том, что они вызывают болезни сердца, просто антинаучно, я обращусь к вашему внутреннему химику и покажу ему, почему природные жиры полезны. Но для начала я познакомлю вас с небольшой историей этих масел и расскажу, почему растительное масло теперь содержится практически во всех продуктах, которые каждый день ест большинство европейцев. Производители пищи используют растительные масла по тем же причинам, по которым другие промышленники используют пластик. Имея легко манипулировать химически, широкую публику можно заставить не думать о последствиях их применения, и что самое лучшее, Эти масла дешевые. Первый плохой жир. Под конец 19 века император Наполеон III пообещал премию за разработку заменителя сливочного масла, чтобы кормить свою армию и нижние классы. Он хотел получить продукт, который будет стоить дешево и не испортится за время долгих морских путешествий. После серии экспериментов химик Ипполит Меже-Мурье обнаружил, что под сильным давлением из шматков сала выделяются маслянистые элементы, которые при взбивании с молоком дают твёрдое вещество. Тускло-серый материал блестел как жемчуг, так что Мижемурье назвал его маргарином от греческого маргаритыс жемчуг. На вкус он был не очень, но зато оказался дёшев. Для Америки, правда, недостаточно дёшев. Выращивать, содержать, кормить, разводить и доить коров это весьма дорогое предприятие по сравнению с выращиванием растений. К началу 20 века химики нашли способ ещё раз заново изобрести уже заново изобретённое сливочное масло, применив материал, находящийся ещё ниже в цепи питания хлопковое зёрна. Хлопковое зёрна лежали огромными тюками и ни для чего особенно не применялись. К хуже того, маленькие чёрные семечки было ещё и довольно тяжело хранить. Если их надолго оставить без внимания, то они подвергаются ферментации и ужасно воняют. Химики, по наличию летучих ароматических веществ, поняли, что масло реагирует с кислородом, так что у нюхали хорошую возможность. Раз масло так охотно вступает в реакции, это значило, что его можно химически модифицировать для разных целей. И вскоре химикам удалось превратить бесполезный побочный продукт текстильной промышленности в настоящее золото. Вот так и начались счастливые отношения между химиками, фермерами и нефтяными компаниями, которые продолжаются и по сей день. Чтобы сделать жидкое хлопковое масло более похожим на сливочное, нужно было сделать его плотным, как паста. Химия предложила два варианта. либо связать пучки молекул масла вместе, либо сделать отдельные молекулы менее гибкими, чтобы их можно было укладывать друг на друга. Если использовать первый вариант, получается примитивный пластик, слишком несъедобный, чтобы выдать его за еду. Так что избрали второй вариант. Придумали способ трансформации жирных кислот в масле, разгладив их практически до плоского состояния с помощью тепла, давление, воздействие водорода и никелевого катализатора. Именно благодаря катализатору молекулы не спутывались в пластик. Так что получившийся продукт удалось выдать за что-то съедобное. Когда жирные кислоты с помощью вышеописанного процесса сдавливают, их двойные связи меняются. Вместо естественных и гибких становятся жёсткими. Вот так родились трансжиры. Мы называем частичные гидрогенизированные жирные кислоты трансжирами по типу химической связи, соединяющей атомы углерода. Встречающиеся в природе жирные кислоты связываются в цис-конфигурации. В этой конфигурации жирные кислоты очень гибкие, что мешает кристаллизации и затвердеванию, так что молекулы ведут себя как жидкости. При частичной гидрогенизации происходит две вещи: Некоторые цис-конфигурации разглаживаются и становятся совершенно плоскими. Связь насыщается водородом, а другие превращаются в транс-конфигурации. Превращение цис-жирной кислоты в насыщенную или транс-жирную делает молекулу более жёсткой и способной к кристаллизации. Вот почему частично гидрогенизированное растительное масло становится твёрдым, как сливочное масло. содержащие естественные насыщенные жиры, которые являются жёсткими сами по себе. Католен стал первой успешной маркой растительного масла, которая вышла на рынке США, а затем и Европы более 100 лет назад. Это масло было не таким вкусным, как сливочное, но зато дешёвым. С помощью именно такого процесса масло для низших классов делают и до сих пор. Частичная гидрогенизация сдавливает жиры и делает их плоскими. Химический процесс частичной гидрогенизации ненасыщенной жирной кислоты может превращать цис-жирные кислоты в транс-жирные или даже ненасыщенную связь в насыщенную. И тот и другой результат создают молекулу более плоской формы, менее текучую, чем исходная ненасыщенная жирная кислота в цис-конфигурации. Сейчас большинство экспертов согласны в том, что употребление недорогих заменителей масла вроде маргарина и шортенингов, кулинарных жиров, вредно для здоровья. Тем не менее, врачи по-прежнему готовы на всё, лишь бы не рекомендовать пациентам сливочное масло. Так что же люди едят вместо него? Едва ли не самые опасные продукты из всех, что продаются в магазинах. Природа не делает плохих жиров. Одна из фундаментальных идей, на которых основана эта книга, состоит в том, что внешняя красота оказывается вовсе не в глазах смотрящего. Красивое живое существо это проявление неизменных законов естественного роста, правил, основанных на математике. Эти правила применимы везде, даже на молекулярном уровне. Биологические молекулы, в том числе жирные кислоты, холестерин и ДНК, Обычно сворачиваются в шестиугольные или пятиугольные фигуры, способствующие взаимодействию друг с другом и с водой. Переработка искажает жирные кислоты в растительных маслах, и они уже больше не могут принимать свою обычную пяти- или шестиугольную форму. Наши ферменты подхватывают эти искаженные жирные кислоты, а потом не могут их отпустить, словно попав в китайскую ловушку для пальцев. А это в свою очередь настолько сильно нарушает клеточные функции, что клетки могут даже умереть. А если вы едите слишком много трансжиров, то клеточная дисфункция повредит столько клеток в стольких разных тканях, что накопившийся эффект окажет пагубное влияние даже на базовые функции организма, например, кровообращение или способность бороться с инфекциями, и в конце концов убьёт вас. Растительное масло редко убивает детей, но они могут нарушить нормальный обмен веществ настолько сильно, что ребёнок потеряет динамическую симметрию и пропорции его скелета окажутся разбалансированными. Ни в каком другом пищевом продукте не содержится настолько полный спектр молекул от полезных для здоровья до искажённых и очень токсичных, как в жирах. Хорошие жиры это едва ли не лучшая пища, которую вы можете съесть. Едва ли не самые здоровые и крепкие люди на планете принадлежат к народам, в диете которых много натуральных жиров, например, животных. Но стоит только заменить пищу с хорошими жирами на еду, состоящую из рафинированных углеводов и повреждённых жиров, и тут же возникают те же проблемы, что и у нас в Соединённых Штатах: лишний вес, проблемы с сердцем, расстройства настроения, другие хронические заболевания. деформации лица и внутренних органов у новорождённых и прочие признаки физической дегенерации. Пока что медицинский эстеблишмент винит во всём молоко и мясо. А вот я предъявляю обвинения токсичным и искажённым жирам и сахару. К счастью, принцип, который позволяет избежать токсичных и искажённых жиров легко запомнить. Ешьте натуральные жиры и избегайте переработанных Эта формула работает, потому что природа не делает плохих жиров, их производят только на фабриках. Хорошие и плохие жиры. Хорошие жиры. Эти традиционные жиры могут выдержать тепло, используемое при переработке или готовке. Оливковое масло, арахисовое масло, сливочное масло, да-да. Макадамовое масло, кокосовое масло, животные жиры, сало. Пальмовое масло, любое не рафинированное масло ручного производства, плохие жиры. Эти жиры промышленной эпохи не могут выдержать тепло, используемое при переработке или готовке. Канолла, соевое масло, подсолнечное масло, масло из хлопковых семян, кукурузное масло, масло из виноградных косточек, софлоровое масло, растительные спреды, в том числе маргарин. в том числе так называемые спреды без трансжиров. Жирная пища кажется нам такой вкусной и соблазнительной не случайно. В отличие от сахара, не имеющего питательной ценности вообще, животный жир помогает нам усваивать и чувствовать вкус других питательных веществ. Вот почему со сливочным маслом другие блюда настолько вкусны. А поскольку животные жиры содержат холестерин, естественный подавитель аппетита, они ещё и насыщают так, как мало что другое. Напротив, растительные масла мешают усвоению витаминов и не подавляют аппетит, так что едите вы больше, а вот питательных веществ получаете меньше. Если вы беспокоитесь насчёт химикатов в современной пище, то наверняка думаете, например, о глутамате натрия, о остатках пестицидов или загрязняющих веществах вроде ртути. Но в сравнении с плохими жирами это всё мелочь. Из всех модернизированных пищевых привычек больше всего пострадало именно употребление в пищу жиров и масел. За последние 100 лет мы вместо натуральных животных жиров перешли к растительным, причём настолько ненатуральным, что наши организмы не могут к ним даже адаптироваться. Из-за доктора Киса и его сообщников в пищевой промышленности, а также деятельности АМА, мы теперь сомневаемся в наших собственных ощущениях. и совершенно уверены, что ради собственного здоровья должны избегать и тех когда-то ценнейших источников пропитания, и вместо них бездумно покупать безвкусные переработанные нейтральные растительные масла. Даже не понимая этого, мы обменивали полезные жиры на токсичные, и из-за этого теперь болеем. Продукты, в которых много жиров, стимулирующих воспаление, не ешьте их. Маргарин. Это классический продукт из серии, отличается от пластика одной молекулой, которую не едят даже бродячие животные. В нём нет почти ничего, кроме трансжиров и перекрученных жирных кислот, которые ещё хуже трансжиров. Не подпускайте к нему детей. Он мешает нормальному росту костей и половому развитию. Салатные заправки Кроме воды и уксуса, большинство магазинных салатных заправок содержит только растительные масла, сахар и ароматизаторы. Рисовое молоко. Одна порция рисового молока содержит одну чайную ложку растительного масла и чуть меньше 30 г рисовой жидкости. Больше там ничего нет, кроме синтетических витаминов. Мы рекомендуем диабетикам не есть рис. С чего тогда рекомендовать его пить? Соевое молоко, соевый сыр Соевое мясо. Переработка повреждает клеточные мембраны соевых бобов, выпуская ПНЖК, которые быстро окисляются во вредные мегатрансы. Соевое мясо, делающееся из цельных соевых бобов, может быть частью здоровой диеты. Зерновые хлопья для завтрака. Большинство готовых завтраков подвергаются экструзии и сжатию, а потом из них делают хлопья и или воздушные хлопья. После этого их покрывают растительным маслом, которое помогает продукту поддерживать форму и не пропускает жидкость, не давая ему размокнуть. Орехи, только маслянистые, сырые или жареные без масла орехи полезны, но тщательно читайте этикетки. Орехи часто жарят в арахисовом и или растительном масле. Арахисовое масло это нормально, но поскольку оно стоит в 5-10 раз дороже растительного, я сильно сомневаюсь, что арахисовое масло в готовке используют часто. В сырых орехах много полезных витаминов и аминокислот. Картофель фри. В ресторанах могут целую неделю жарить картошку на одном и том же масле. Такое масло становится настолько токсичным и так сильно деградирует, что его потом нельзя использовать даже в качестве биотоплива. Крекеры и чипсы. Многие пациенты считают, что раз крекеры безвкусные, они не вредны для здоровья. Меня это всегда печалит. Безвкусность говорит об отсутствии питательных веществ. Фабричные крекеры и чипсы жарят в масле, которое используется снова и снова, и в котором из-за этого повышается концентрация худших мегатрансов, стимулирующих воспаление. Гранола. Чуть ли не половина всех калорий в граноле растительное масло, мягкий хлеб, булочки и большинство магазинной выпечки. Эту категорию я поставила на последнее место, потому что пусть не натуральных жиров там содержится мало, люди обычно за неделю съедают много выпечки, и из-за этого Она всё равно остаётся серьёзным источником трансжиров, особенно вредных, вызывающих воспаления мегатрансов. В чём проблема с растительным маслом? Как вы думаете, что бы произошло, если бы несколько десятилетий назад один малоизвестный учёный липидолог убедительно доказал, что искусственная молекула жира, присутствующая в маргарине, а также во множестве других продуктов, которые можно найти в любом магазине страны, смертельно опасно и скорее всего вызывает болезни, дефекты развития и преждевременную смертность. А если бы этот учёный получил возможность представить эту важнейшую информацию Конгрессу США, ответил бы Конгресс. Отзовут ли их корпоративные спонсоры, могущественные компании вроде Unilever, Monsanto и ADM, миллионы продуктов, содержащих открытый этим учёным токсин? остановят ли свои производственные конвейеры, откажутся от субсидий и, если необходимо, сведут миллионы гектаров кукурузы, которые кроме как для производства маргарина ни для чего не нужны. Откажутся ли они от производства маргарина и вернутся к производству настоящего масла, обменяв дойную корову маргариновых продуктов на настоящих коров, дающих настоящее молоко? Или же взбесившийся поезд с кукурузными продуктами пробьёт поставленное перед ним хлипкое препятствие и даже поедет ещё быстрее, когда маркетологи сельскохозяйственного бизнеса подбросят в топку ещё немного дезинформации. Здесь даже угадывать ничего не нужно, потому что такой учёный уже был и представлял свои данные а Конгрессу ещё в 1988 году. предупреждая об опасности трансжиров, присутствующих в гидрогенизированных маслах. Можно только предположить, что политики, узнавшие об исследованиях доктора Мэри Эник, никогда лично не сталкивались с дешёвыми заменителями сливочного масла или полуфабрикатами, содержащими их. Но все остальные постоянно едят эти заменители, причём до сих пор, спустя десятилетия после предупреждений Эник, Потому что мы никогда о них не слышали. Лишь после того, как трансжиры запретили в европейских странах, мы наконец-то узнали, что они могут быть вредными для здоровья. Почему у Соединенных Штатов Америки, да и России, понадобилось столько времени, чтобы наконец начать относиться к трансжарам серьезно? Ранее я уже говорила о том, что научным открытием, несовместимым с коммерческими интересами. Довольно трудно найти издателя. Трансжиры лишь один пример. Есть и другие. Курение табака или, скажем, асбест. И, как мне кажется, если вы и ваша семья едите то, что, как уже известно учёным, представляет серьёзную опасность, то вам захочется узнать об этом прямо сейчас, а не через 30 лет. Вот почему я хочу рассказать вам правду о растительном масле. Растительное масло нельзя нагревать. Растительное масло содержит чувствительные к нагреванию полиненасыщенные жиры. При нагревании этих хрупкие жиры превращаются в токсичные соединения, в том числе трансжиры. Из-за этой чувствительности к нагреванию все переработанные растительные масла и все продукты, содержащие растительное масло, обязательно содержат трансжиры. Канола, рапсовое масло деградирует так быстро, что компания, проводившая тесты для того, чтобы определить эталонную канолу, которая будет использоваться в качестве стандарта для всех остальных марок, не смогла найти образца, даже у производителей фармацевтических товаров, в котором содержание трансжиров было бы меньше одного и двух десятых процента. Это в свою очередь означает, что растительное масла и продукты, сделанные из растительных масел, содержат трансжиры. Даже если на этикетке написано, что там трансжиров нет. Но поскольку нагревание так легко искажает содержащиеся в них жирные кислоты, растительное масло и его производные содержат кое-что даже ещё вреднее, чем трансжиры. Прежде чем мы перейдём к этому, я бы хотела сравнить и противопоставить друг другу различные жирные кислоты и их способность справляться с нагреванием. Жиры и масла. В чём разница? Липиды это общий термин, объединяющий жиры и масла. Если липид при комнатной температуре находится в твёрдом состоянии, это жир. Если переходит в жидкое состояние, это масло. Сливочное масло при комнатной температуре твёрдое, поэтому его называют жиром. Говоря в общем, липиды, состоящие из жёстких, негибких насыщенных жиров, твёрдые, а состоящие из текучих, гибких ненасыщенных жиров жидкие. Но назвать сливочное масло и другие животные жиры насыщенным жиром не очень правильно, потому что многие жирные кислоты, содержащиеся в масле, ненасыщенные. Все жировые запасы, противоположность жирам в клеточных мембранах и другим активно функционирующим жирам, находятся в составе химических соединений, называемых триглицеридами. Триглицерид состоит из трёх жирных кислот, которые свисают, как связка ключей с брелка, глицерола, небольшой молекулы, с которой исцеплены все три жирные кислоты. Эти кислоты могут быть и насыщенными, и мононенасыщенными, и полиненасыщенными. В сливочном масле больше насыщенных жирных кислот в своих триглицеридных цепочках, чем в растительном масле, но не все его жирные кислоты насыщены. Если бы все жирные кислоты сливочного масла были насыщенными, оно было бы жёстким и твёрдым как воск. В растительных маслах на самом деле тоже содержатся насыщенные жирные кислоты, но далеко не в таком количестве, как в сливочном масле. Различные пропорции насыщенных и не насыщенных жирных кислот определяют температуру плавления жира. Кто выдержит жару? Основные понятия готовки на жире. Для приготовления еды мы берем такие масла, которые хорошо выдерживают нагревание. С этой точки зрения насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, кокосовом масле, сале и традиционных жирах, побеждают с крупным счетом. Почему? потому что они умеются противляться окислению, связанному с нагреванием. Благодаря своей форме, насыщенные жиры не имеют никакого пространства, куда мог бы влезть кислород, и даже сильный нагрев не делает эти стойкие молекулы более гостеприимными. У мононенасыщенных жирных кислот есть одна точка, куда может проникнуть кислород, но это сделать нелегко, так что оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирами, сопротивляется вредным молекулярным искажениям, вызываемым кислородом, и на нём тоже можно готовить. А вот полиненасыщенные жиры совсем другая история. У полиненасыщенного жира есть две точки для химической реакции с кислородом. И благодаря этому вероятность реакции кислорода с этой молекулы не в 2, а в миллиарды раз выше. Собственно, Экспоненциальный рост реактивности с кислородом наблюдается и у других молекул, не только у жиров. У тринитротолуола тротила целых 6 точек для реакции с кислородом. Он настолько реактивный, что буквально взрывается. Но мы же не готовим еду на взрывчатке, правильно? На самом деле, в каком-то смысле готовим, пусть она и не настолько взрывчатая. Именно этих взрывных окислительных реакций надо избегать. Масла Добываемые из семян растений в основном состоят из полиненасыщенных жирных кислот или ПНЖК. Если вы хотите запомнить, какие жирные кислоты лучше всего реагируют с кислородом, вот вам простая мнемотехническая формула: ПНЖК равно бдыщ. В биологии эта реактивность успешно используется. Ферменты в растениях и животных специально присоединяют кислород к полиненасыщенным жирам, чтобы менять их форму. Например, рыбй жир сам по себе не обладает противовоспалительными свойствами. Ферменты в человеческом организме окисляют ПНЖК в рыбьем жире, превращая их в специфические вещества, которые отключают ферменты, вызывающие воспаление. Но эта изменчивость приводит ещё и к тому, что полиненасыщенные жиры можно изменить случайно, так что нагревание угрожает их полезности. Откуда берётся растительное масло? Растительное масло это липид, добываемый из кукурузы, рапса, сои, подсолнечника, хлопкового семени, сафлора, рисовых отрубей и виноградных косточек. Растительное масло получают не из брокколи, и оно вовсе не эквивалентно порции зелени. Оно входит в состав практически всех полуфабрикатов, от гранолы и мягкой выпечки до рисового и соевого молока. от вегетарианских заменителей сыра и мяса до замороженных готовых обедов и гарниров, даже в салатные заправки, на этикетках которых написано оливковое масло. Я однажды купила упаковку сушёной клюквы, а прочитала то, что на ней написано только домы, и, конечно же, обнаружила, что ягоды вымочены в растительном масле. Есть вполне определённая причина, по которой эти масла настолько чувствительны к нагреванию. Зимой семена впадают в спячку, Но когда весной почва оттаивает, чувствительные полиненасыщенные жирные кислоты просыпаются, реагируя на потепление, и запускают процесс прорастания. Чтобы защитить ПНЖК от повреждения, когда земля становится теплее и на неё падают солнечные лучи, растения наполняют свои семена антиоксидантами. К сожалению, при рафинировании масел погибают и полезные ПНЖК, и дополняющие их антиоксиданты. превращая их в искажённые вредные молекулы. То, что было полезно в семечках, уже совсем не полезно в бутылке. Канола просто ещё одно растительное масло. Когда я советую пациентам отказаться от растительных масел, они часто говорят мне, что пользуются только канолой, словно считают, что она-то уж не вредная. Я не могу обвинять их в невежестве, Производители рапсового масла прикладывают максимум усилий, чтобы представить свою продукцию полезной для сердца, и американская кардиологическая ассоциация им в этом подыгрывает. Они говорят, что конола богата противовоспалительными, незаменимыми жирными кислотами омега-3. И в этом есть зёрнышко или семечко правды. Но есть одна проблема. Омега-3 это полиненасыщенная жирная кислота, которая легко искажается при нагревании. И поскольку у кислоты омега-3 в каноле есть сразу три точки реакции с кислородом, она очень активно с ним реагирует. Рапсовое масло, содержащееся в семенах, действительно может быть богато кислотами омега-3, но вот переработанное на фабрике канола, даже на органическом производстве с экспеллерами, содержит мутировавшие, окислённые повреждённое нагреванием формы когда-то полезного жира. Употребление канолы вызывает точно такие же проблемы со здоровьем, как и употребление всех остальных растительных масел. Если бы мы могли каким-то образом добывать рапсовое масло из семян, не подвергая его нагреванию, оно было бы для нас полезно. Только вот никто так не может. Ну, почти никто. В старину масло из семян льна и рапса добывали дома с помощью маленьких довильных машин. В течение целого дня в давильную машину постепенно вгоняли клин. До тех пор, пока медленно-медленно, капля по капле не начинало течь золотистое масло, свежее и полное натуральных антиоксидантов и витаминов. На этих маслах не жарили еду, так что они не подвергались тепловому повреждению. Если вы не готовы ставить у себя на кухне давильную машину, то ищите какие-нибудь маленькие предприятия, которые производят льняное, конопляное и другие масла, богатые жирными кислотами омега-3, которые ни в коем случае нельзя использовать в готовке. Остановите пресс, умоляют масличные семена. Вы слишком сильно на нас давите. Если бы мы взяли стетоскоп и приложили его к стенке гигантского фабричного пресса, в котором под огромной жарой и давлением перерабатывается в масло партия семян, мы бы, наверное, даже услышали сдавленные крики, которые говорят о том, что с семенами вовсе не обращаются как подобает, как с послами полезной для сердца диеты, а просто перерабатывают и очищают словно машинное масло. Собственно, на одном из первых этапов производства растительного масла применяется гексан, компонент бензина. Если бы вы могли понюхать первоначальный экстракт, то ни за что бы не поверили, что его можно очистить. Чтобы сделать эти вонючие масла съедобными, требуется учёная степень инженера-химика. Чтобы обесцветить и дезодорировать тёмную липкую массу, нужно ещё примерно 20 технологических этапов. И не покупайтесь на так называемые здоровые продукты, содержащие масло из экспеллеров. Это всего лишь значит, что производитель не пользовался растворителями, чтобы обеспечить максимальную экстракцию. Органическое масло из экспэллеров проходит те же самые опасные этапы в процессе рафинирования. Оливковое масло, пальмовое масло и другие полезные для нас масла содержат в основном насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, которые не так хрупки. Кроме того, они легко экстрагируются при низких температурах. Растительные масла получить куда сложнее, и они более уязвимы к посторонним реакциям, которые полимеризуют и иным способом меняют молекулы жира. Так что при производстве этих масел образуется настоящая ведьмина варево из токсичных липидов, из которых удаляются лишь некоторые. Остальные попадают в вашу пищу. Химический анализ показывает, что даже в бутылках органической канолы из экспилеров содержится не менее 5% трансжиров, а также циклические углеводороды, канцерогены и оксифита стеролы, очень вредные для артерий. Естественно, все натуральные жиры полезны до переработки и рафинирования. Так что есть кукурузу, соевые бобы, подсолнечные семечки, И другие вкусные семена не вредно. А воспаление и свободные радикалы. Может быть, 5% трансжиров и других мутантов это не так и страшно на вид. Настоящая проблема даже не в том, что плохие жиры содержатся в бутылках с маслом и других продуктах. Настоящая проблема связана с тем, что после того, как вы съедите эти искажённые, мутировавшие трансжиры, они могут размножаться внутри вас. Представьте себе фильм о зомби, снятый на молекулярном уровне. Разве что мутировавшие жиры не волочатся по вашим кровеносным сосудам. С помощью свободных радикалов, о них в следующем разделе, мутировавшие ПНЖК превращают нормальные жирные кислоты в такую же нежить, причём миллиардами в секунду. Я называю это превращение при контакте эффектом зомби. Потому что каждый любитель фильмов ужасов знает, что если вас укусит зомби, то вы тоже станете одним из них. Когда целая орда молекулярных злоумышленников атакует ваши клетки, становится действительно страшно. Их способность повреждать нормальные полиненасыщенные кислоты делает этот класс окислённых ПНЖК ещё опаснее, чем трансжиры, о которых мы наслышались в новостях. Поскольку они во многом похожи на трансжиры, только еще хуже, я называю их мегатрансами. У мегатрансов много технических названий: пероксидированные жиры, липоксигеназы, окисленные жиры, липид пероксиды, липид гидро пероксиды и так далее. Представьте, что это разные банды злых жиров. Некоторые из этих токсичных жиров действительно находятся в транс-конфигурации, другие нет, но дело не в этом. Дело в том, что все эти токсичные жиры — бандиты, объединенные одной целью — как можно сильнее навредить вам. Они заражают все продукты транс-жирами, все продукты, сделанные с применением растительных масел. Они вредны, потому что запускают формирование свободных радикалов, которые не только превращают нормальные полиненасыщенные жиры в мутантов, но и могут повредить практически любую часть вашего тела: клеточная мембрана, хромосомы, другие жиры, что угодно. Почему растительное масло приводит к воспалению артерий? Свободные радикалы – это высокая энергетические электроны, которые связаны со всеми известными болезнями. Они вызывают болезни, реструктурируя практически все молекулы, с которыми контактируют, превращая биологически функциональные молекулы в дисфункциональные или даже токсичные. Почему они так делают? В конце концов, человеческий организм иногда ставит свободные радикалы себе на службу, чтобы они выполняли базовые физиологические функции, например, убивали бактерии. Всё сводится к своеобразному одиночеству на атомном уровне. Представьте набор соседних молекул в клеточных мембранах в виде деревни в глухом лесу где-нибудь на севере, где в больших домах живут полиамурная общины. Электроны, живущие в этих общинах, обговорили одно правило. В общине всегда должно быть чётное число членов, чтобы никто не чувствовал себя покинутым. У каждого должен быть партнёр. А теперь представьте, что один электрон однажды решил стать актёром и под покровом ночи сбежал из деревни. Электрон, оставшийся без пары, тут же сходит с ума и начинает носиться по дому, вынося двери, разламывая стены и нарушая весь порядок жизни общины в поисках нового любовника. Неспаренный электрон превратился в свободный радикал. Теперь у общины сразу две серьёзные проблемы. Первая это вовсе не та община, которой она когда-то была. Она до неузнаваемости изменилась после причинённых разрушений. Во-вторых, Поскольку нарушается важнейшее правило о чётном числе членов, община решает проблему, скажем так, радикально. Она изгоняет брошенного любовника и отправляет его в другую общину. А уж как те будут с ним справляться, уже не их забота. Конец немного предсказуем. Неважно, удастся ли новому электрону отбить у кого-нибудь партнера или нет. Вскоре и во второе общение начинается та же самая вакханалия. Одинокий электрон крушит стены и двери, и приходится устраивать общее собрание, чтобы решать, что с этим делать. И этот хаотический процесс продолжается до тех пор, пока в деревню не заезжает благоухающий ароматом пачули сексолог-антиоксидант. Например, клевый чувак по имени витамин Е и говорит: "Ву-ву-ву, пиплы! Я заберу вашего лишнего любовника. Все хорошо. У меня тут есть братан." Тоже секс терапевт Витамин С. Мы с ним поработаем. Ну а вы типа и дальше соблюдайте свои правила чётности. И всё будет тип-топ. Все пострадавшие от него общины изменятся навсегда и не к лучшему. Химики называют такую цепную реакцию свободно-радикальным каскадом. Свободно-радикальные каскады повреждают нормальные ПНЖК, превращая их в уродливую молекулярную нежить (зомби-эффект). Даже капелька мегатранса в бутылке канолы может превратиться в целую армию мегатрансов после того, как вы или производитель готовых завтраков, пончиков или замороженных ужинов что-нибудь на них приготовите. Прочим в этом и есть положительный момент. Именно благодаря свободно-радикальным каскадам еда жарится до хруста. А еще свободно-радикальные каскады играют определенную роль в реакциях полимеризации. которое делает пластик твердым, наверное, именно поэтому родилась хорошо звучащая, но не совсем верная с научной точки зрения фраза: маргарин всего на одну молекулу отличается от пластика, но есть и отрицательный: свободно радикальные каскады поджаривают до хруста за одно и артерии, повреждают они и другие ткани организма, что вызывает воспаление, химический хаос, мешающий нормальному обмену веществ. В сковороде мегатрансы реагируют с кислородом один за другим, вырабатывая свободные радикалы. Жарко на растительном масле — это скорее даже не приготовление пищи, а бомбардировка ее свободными радикалами. Молекулы срастаются вместе, и материал становится жестким и совершенно не гибким. Традиционные методы готовки часто делают питательные вещества более биодоступными и, соответственно, противовоспалительными. А вот готовка на растительном масле уничтожает сложные питательные вещества. Так что мало того, что еда, приготовленная на растительном масле, впустит в ткани вашего организма кучу жиров зомби, которые без объявления войны начнут бомбардировать их свободными радикалами. Еда, приготовленная на растительном масле, ещё и содержит меньше витаминов и антиоксидантов, чем еда, приготовленная традиционными методами, и или на хороших маслах. Свободные радикалы могут поджарить мембраны ваших клеток, повреждая ваши артерии, и, как я упоминала выше, употребление пищи, жаренной на растительном масле, может привести даже к сердечному приступу. Но до инфаркта происходит ещё кое-что. Ваши артерии перестают реагировать на нормальные сигналы тела. Это называется ненормальный эндотелиальной функцией. И её можно даже определить с помощью анализов. Почему у мужчин сердечные приступы случаются раньше, чем у женщин? У мужчин сердечные приступы случаются в среднем на 10-15 лет раньше, чем у женщин. Почему это так? Единственное объяснение, которое предлагают кардиологи, у женщин просто организм устроен ближе к идеалу. Я в целом согласна с этим утверждением, но считаю, что этим всё не ограничивается. Настоящая причина в том, что у мужчин больше тестостерона, который стимулирует производство большего числа эритроцитов, так что у мужчин в крови больше железа. Железо действует как акселерант, активируя кислород таким образом, что вероятность того, что он повредит линолевую кислоту и другие хрупкие ПНЖК, переносимые липопротеинами, мимо богатых железом эритроцитов повышается. Значит ли это, что мужчины обречены на сердечные приступы? Конечно, нет. Если есть меньше растительных масел и больше свежих овощей, богатых оксидантами, то реакция между железом и полиненасыщенными жирными кислотами замедлится. Кислоты станут менее взрывоопасными, и липиды не будут откладываться в артериях. Как ваш врач поможет определить Пожарено ли ваше сердце во фритюре? Эректильная дисфункция и эндотелиальная функция. В 1999 году команда липидологов из Новой Зеландии решила узнать, что происходит с нашими артериями сразу после того, как мы поедим сильно пожаренную пищу. Они кормили подопытных картофелем фри, а затем проверяли, смогут ли их кровеносные сосуды по-прежнему нормально регулировать кровообращение. Это называется эндотелиальной функцией. Анализ проводится следующим образом. На руку пациента надевается манжета для тонометра и надувается, чтобы прервать приток крови на несколько минут. Обычно после того, как манжета сдувается, исголодавшиеся по кислороду артерии открываются шире, чтобы кровь смогла хлынуть в них потоком. Точно так же, как вы делаете глубокие вдохи после того, как пришлось задержать дыхание. Эта расширительная реакция зависит от работы эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Они должны быть достаточно здоровыми, чтобы вырабатывать оксид азота, который заставляет артерии расширяться. Если эндотелиальные клетки не могут вырабатывать оксид азота или если оксид, который они вырабатывают, слишком быстро разрушается, то система кровообращения не может работать нормально. Сексуальная функция мужчин зависит от здорового эндотелия по причинам, связанным с расширением артерий и очевидным увеличением тканей, вызванным этим расширением. Но есть и менее очевидная вещь. Если мужчина страдает от эректильной дисфункции, то скорее всего, у него есть и эндотелиальная дисфункция. То есть его проблемы со здоровьем не ограничиваются только постелью. Специализированные центры проводят анализы на эндотелиальную функцию. Этот простой тест говорит вашему врачу, насколько здоровы ваши артерии и как хорошо они переносят кровь, реагируя на физические нагрузки или другую активность. Учёные из Новой Зеландии купили масло для фритюра, которое использовалось уже неделю, и, соответственно, богатое мегатрансами, в обычном ресторане и приготовили партию картошки фри. Через 4 часа после того, как подопытные съели картошку, на них надели манжеты для тонометров и проверили эндотелиальную функцию. Эффект от масла невозможно было ни с чем спутать. До картошки фри артерии участников опыта расширялись нормально, примерно на 7%, а после неё расширения практически не было, всего 1%. Возможно, вы спросите, не повлияло ли на результат то, что учёные взяли именно фритюр недлиной свежести? На самом деле, пусть законы и требуют, чтобы масло во фритюрнице меняли еженедельно, на практике рестораны используют одно и то же масло больше недели. Владелец одного ресторана рассказал мне о новом масле, которое можно вообще использовать 2 недели или даже дольше. Так что придётся смириться с тем, что масло недельной давности, использованное в исследовании, было нравится вам это или нет, моделью типичных условий приготовления картофеля фри в ресторане. Этот тест говорит нам, что после того, как вы поедите что-то пожаренное на растительном масле, ваши кровеносные сосуды будут работать плохо. Вы можете чувствовать сонливость. Мужчины могут страдать от временных нарушений эрекции. Кроме того, как указывают авторы, физические нагрузки после фастфуда могут ещё и перегружать сердце. Почему? Свободные радикалы из мегатрансов атакуют сигнальный окситозот, который отправляют артерии, когда чувствуют, что уровень кислорода слишком низок. Без этого сигнала мышцы не получают необходимый кислород. Самые активные мышцы страдают больше всего, а ваше сердце активно всегда. У мужчин с селективной дисфункцией больны эндотелиальные клетки, которые не могут вырабатывать окситозот в нормальном количестве. Виагра работает, помогая больным эндотелиальным клеткам в артериях полового члена вырабатывать оксид азота нормально, словно они здоровые. А гадкое фритюрное масло на время лишает их этой способности. Можете называть его антивиагрой. Но послушайте внимательно, мальчики. Если вы и дальше будете есть еду, приготовленную на растительном масле, особенно если вы при этом еще и едите слишком много сахара, то повредите эндотелиальные клетки настолько, что не поможет уже и виагра. Исследование в Новой Зеландии проводилось на молодых людях со здоровыми артериями. Но что произойдёт с человеком, у которого артерии уже не такие молодые и здоровые? Прочитав это исследование, я стала спрашивать пациентов, поступивших в госпиталь с сердечным приступом, что они ели перед приступом. Вообще, все говорили мне, что съели что-то жареное в растительном масле. Один японец ел жареную рыбу. Так что вот вам урок. Применение растительного масла может превратить даже полезное для здоровья блюдо в катастрофу. Если вы быстро выдыхаетесь после зарядки, то возможно, вы просто не в форме, но возможно, мегатрансы уже повредили ваши артерии. Лучший тест на повреждение артерий. Тест на эндотелиальную функцию. Расскажут вам кое-что о здоровье артерий, но есть даже более легкий способ определить повреждены ли они. Если вы употребляете в пищу много растительного масла и сахара, то можете быть уверены, они повреждены. Некоторые из вас, конечно, потребуют доказательств. Это примерно то же самое, что и с тратой денег. Кто-то и так понимает, что тратит больше денег, чем получает, а другим приходится смотреть выписку из банка, чтобы подтвердить плохие новости. Так что если вы не можете сдать анализ на эндотелиальную функцию, но все равно хотите проверить состояние кровеносных сосудов, вы можете сделать и еще кое-что. Во-первых, можете попросить врача проверить уровень сахара в крови на тахеяг. Если он составляет восемьдесят девять и выше, то у вас возможно предиабет, заболевание, при котором ваши клеточные мембраны стали слишком жесткими, чтобы усваивать глюкозу так же быстро, как раньше. Это часто приводит к инсулина резистентности и полноценному диабету, а из-за чего клеточные мембраны становятся жесткими из-за повреждения свободными радикалами, из мегатрансов, сахара и недостатка питательных веществ. Еще неплохой идеей будет измерить артериальное давление. Нормальные уровни это от восьмидесяти до ста двадцати на от пятидесяти до семидесяти пяти. Давление выше чем сто тридцать на восемьдесят в состоянии покоя может говорить о ненормальной эндотелиальной функции. Кроме того, вы можете сдать анализ на ферменты в печени. Повышенный уровень ферментов наблюдается, когда взрывы мегатрансов повреждают клетки печени. Наконец, сдайте анализ на холестерин. Но в любом случае интерпретация результатов анализа требует определенных знаний о круговороте жиров в вашем организме. Эту физиологическую функцию я называю липидным циклом. Знакомьтесь, липидный цикл. Липидный цикл это процесс упаковывания жиров в частицы, которые затем попадают в систему кровообращения и доставляются в различные ткани тела, которые либо сразу используют эти жиры, либо запасают их на потом. Вашему организму нужно контролировать и регулировать каждое питательное вещество, получаемое из еды. Например, Для регулирования кальция нужны витамины D, K2 и А, а также гормоны: эстроген, тестостерон и кальцитриол. Чтобы держать в нормальных рамках сахар в крови, нужны инсулин, глюкагон, гормон роста и лептин. А для баланса натрия требуются гормоны: альдостерон, ренин и ангиотензин. В то же самое время организму нужно регулировать ещё и уровень кислорода, и углекислого газа, температуру, pH и водоснабжение. И это лишь вершина айсберга. Ваш организм величайший эксперт по многозадачности, и чтобы все процессы шли скоординированно, ваши клетки должны быть настоящими контрол-фриками. Врачи в училище изучают эти и другие Прецизионные системы контроля, которые помогают клеткам нашего организма работать вместе и максимально эффективно использовать питательные вещества. Но по какой-то причине большинству из нас не приходит в голову, что у организма должны быть и системы, контролирующие утилизацию жира и холестерина. Вместо этого мы почему-то уверяем себя, что лучший способ профилактики сердечных приступов Вообще не пускать жиры и холестерин в кровеносную систему с помощью жёстких ограничительных диет или лекарств. Я же предпочитаю всё-таки разобраться в методах, с помощью которых организм контролирует распределение жиров и холестерина. Для этого я покажу вам модель, созданную на основе лучших современных данных. Она показывает, как организм безопасно переносит натуральные пищевые жиры по кровеносной системе. Как и любое другое питательное вещество. А еще я хочу помочь вам избежать элементов современной диеты, которые мешают вашему организму контролировать эти питательные вещества, повышая риск развития артериальных болезней. Как липидный цикл должен работать? Если вы едите как средний европеец, то, скорее всего, около тридцати процентов всех пищевых калорий получаете из жиров. После того, как пища разлагается ферментами в кишечнике. Жиры и большинство других питательных веществ всасываются в клетки кишечника энтероциты. Они готовят жир и жирорастворимые питательные вещества к циркуляции по кровеносным сосудам. Вы можете есть сколько угодно жиров и холестерина, но они попадут в ваши артерии только завёрнутыми в специальный слой белка. Когда эти особые белки работают надлежащим образом, они хранят жир внутри себя, перенося его по кровеносным сосудам. И именно поэтому пищевой жир не забивает наши артерии. Маленькие жировые пузырьки, завёрнутые в белок, называются липопротеинами. Липопротеины похожи по конструкции на микроскопические ММДМС. MM оболочка дрожжей не даёт шоколадной начинке испачкать вам руки. Точно так же белковая оболочка позволяет липопротеинам циркулировать по вашему организму, не пачкая липким содержимым стенки артерий. липопротеины, естественно, переносят не шоколад. Если у вас здоровый рацион, ваши липопротеины полны необходимых питательных веществ, хорошая начинка. Когда клетки кишечника готовят липиды из вашего обеда к переходу в кровеносную систему, они не просто засовывают жир в какой попало белок, а потом выгоняют маленькую частичку в кровеносные сосуды со словами удачно добраться. Клетки нашего организма должны распознавать липопротеины как источник жирных питательных веществ. Так что белковая оболочка, апопротеин, служит ещё и своеобразным полосковым кодом, описывающим происхождение и содержание частицы. Липопротеины хорошие и плохие. ЛПНП и ЛПВП, о которых может упоминать врач, это аббревиатуры двух типов липопротеинов. липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой плотности. Скорее всего, вы услышите, что ЛПНП вредные, и если их слишком много, они повреждают ваши артерии, а ЛПВП полезные и прочищают ваши артерии. Так говорить некорректно. ЛПНП, ЛПВП и другие липопротеины, хиломикроны, ЛОНП, ЛСП играют важную роль, гарантируют, что жирорастворимые питательные вещества правильно распределятся по организму. Липопротеины, вырабатываемые в кишечнике, называются хиломикронами. В них есть немного холестерина, но в основном они содержат триглицериды, другие жирные питательные вещества: лецитин, холин, жирные кислоты омега-3 и омега-6, фосфолипиды. Некоторое количество жирорастворимых витаминов и антиоксиданты. Другие ткани, участвующие в липидном цикле, вырабатывают другие типы липопротеинов, но все они объединены общим конструктивным элементом это шарики жира, завёрнутые в белки. Как и в любой системе пересылки, успех почти полностью зависит от того, насколько правильно работает адресация. Если что-то повредит адресную строку, к этому мы ещё вернёмся, то липопротеин не сможет исполнить своей функции, и вся система пойдёт коту под хвост. После того, как упакованный липопротеин покидает клетку кишечника, он несколько часов путешествует по кровеносной системе, совершая не один круг. Плавая по кровеносным сосудам, он выдаёт жирные питательные вещества тканям, которые больше всего в них нуждаются. Голодные ткани получают питание, посылая сигналы эндотелиальным клеткам, чтобы те разместили на поверхности самых маленьких кровеносных сосудов специальные белки, которые словно маленькие удочки ловят проплывающие мимо липопротеины. После того, как частица попадает на эту удочку, она может либо отдать часть своих питательных веществ эндотелиальной клетке, либо же клетка эндотелия открывает туннель через собственный центр и пропускает липопротеин из кровеносной системы прямо в голодную ткань. Через несколько часов после приёма пищи количество жиров в кровеносной системе уменьшается. Липопротеины либо уходят из неё, либо отдают свои жиры и уменьшаются. Чем дольше они передвигаются по кровеносным сосудам, тем меньше и плотнее они становятся. В конце концов печень забирает маленькие плотные остатки, отфильтровывает из них последние полезные вещества и выбрасывает всё остальное. Нежелательные или повреждённые жиры выходят через жёлчный пузырь обратно в кишечник и выводятся из организма. Липидный цикл может запускаться несколькими путями. Жиры могут входить в кровеносную систему через кишечник. Эти липопротеины называются хиломикронами. через печень или даже через ваш подкожный жир. Точек входа в этот цикл несколько, в нём может участвовать даже мозг. Жиры покидают цикл, когда их либо доставляют в голодные клетки организма, либо выводят из организма через жёлчь. Печень играет роль своеобразной станции пересадки. Она сортирует приходящие в неё липопротеины, отделяя хорошие жиры от плохих. Собрав достаточно много хороших жиров, Печень вырабатывает свои липопротеины ЛОМП. Липопротеины очень низкой плотности с новыми идентификаторами и отправляет обратно в кровь. Эти частицы проходят следующий этап цикла, точно так же доставляют свой груз либо по частям, либо сразу целиком. Те частицы, которые доставляют груз по частям, в конце концов становятся настолько маленькими, что попадают назад в печень. Там их раскладывают на составные части, которые либо выводятся из организма, либо используются снова. Одна петля липидного цикла начинается в кишечнике и распределяет по организму липиды, которые вы только что съели. Другая в печени, распределяя либо протеины, вырабатываемые печенью, а третья петля начинается на периферии, в остальном организме, и распределяет либо протеины, вырабатываемые кожей, мозгом и другими органами. Каждый из трёх источников кишечник, печень, периферия вырабатывает собственные липопротеины с уникальными адресными наклейками. Как липидный цикл кормит ваш мозг? Липидный цикл потрясающе эффективная система, которая позволяет клеткам заказывать доставку жирных питательных веществ. Он слегка напоминает Uber. систему пассажирских перевозок по требованию. Вот как она работает. Давайте предположим, что клетке мозга по имени Фред нужно больше жирной кислоты омега-3. Нет проблем. Словно пассажир с помощью приложения Uber вызывающий самого близкого водителя, мозговая клетка Фред просит одну из липопротеиновых клеток в кровеносных сосудах остановиться и привести ему омега-3. Фред делает это, выпуская в кровь поток специфического апо-протеина, апое. Вскоре один или несколько апое, выпущенных Фредом, встретит один или несколько из липопротеинов, богатых жирами. При встрече апое встраивается в частицу липопротеина по одному апое на одну частицу, и теперь она может доставить Джерри Фреду, который сидит в мозге и терпеливо ждёт. Апое даже не нужно выдавать липопротеину, несущему питательные вещества, конкретные инструкции по поиску Фреда. Вместо этого, поскольку Апое выглядит как маленькая ручка, которая торчит из липопротеина, в который он встроился, он просто ждёт, пока Фред, вытянув руку, рецептор Апое на его поверхности не схватит липопротеин за эту ручку. схватив апое, мозговая клетка фред может съесть столько жирных кислот омега-3 и других жиров, находившихся в липопротеине, сколько необходимо, а потом выпустить его назад в кровеносную систему. Конечно, другим клеткам мозга или других органов тоже в это время может понадобиться омега-3 или другие жирные питательные вещества, и они воспользуются той же системой. В отличие от Uber, где водителя приписывают конкретно к вам. Эта система работает по принципу: кто первый встал, того и тапки. Так что другие клетки могут схватить АПОЕ Фреда раньше самого Фреда. Но организм работает на принципах сотрудничества, так что рано или поздно до Фреда доберется какая-нибудь частица с АПОЕ, может быть, даже сделанная другой клеткой, а не Фредом, и доставит ему заказанную кислоту омега-3. Эта система. эффективно, но обладает важной уязвимостью. А по Е не умеет отличать хорошие жиры от плохих. Так что, если в рационе человека много жиров мегатрансов, то в либо протеинах их тоже будет много. И Фред получит эти жиры. Нравится это ему или нет? Да, безусловно, эта сложнейшая древняя система внутреннего распределения жиров просто потрясающая. И я не хочу сказать, даже описав ее для вас. Что знаю все о том, как она работает, это не так. Но вот вам еще один секрет: производители лекарств тоже не знают. Пусть и всячески убеждают нас, что нам нужно во что бы то ни стало снизить уровень ЛПНП в крови, а у них как раз для этого есть таблетка. Когда все работает правильно, когда все связи устанавливаются без помех, ваши артерии остаются широко раскрытыми, красивыми, розовыми и чистыми. Но когда система ломается и связь установить невозможно, либо протеины не могут покинуть кровеносную систему, уровень холестерина в крови растёт, и частицы в конце концов лопаются, выпуская своё содержимое в кровеносную систему, где оно повреждает эпителиальные клетки. Повторите этот процесс ещё много раз, и из-за накопившихся липидов ваши артерии станут желтоватыми, неровными и бугристыми. В общем, совершенно нездорового вида. Эта болезнь называется атеросклерозом. Нарушение липидного цикла вызывает атеросклероз. Атеросклероз это отвердение артерий. Этот диагноз врачи ставят вам, когда в кровеносной системе начинают накапливаться бляшки. Когда ваша диета нарушает липидный цикл и жиры попадают не туда, куда нужно, у вас может подняться уровень холестерина. ЛПНП станет больше, ЛПВП меньше. И то, и другое плохо, потому что они предупреждают, что повреждённые липопротеины могут в свою очередь повреждать ваши кровеносные сосуды. Главная идея здесь в том, что основной проблемой, причиной плохих липидных анализов, является не избыточное употребление в пищу холестерина или насыщенных жиров. Всё дело в еде, нарушающей липидный цикл. Так что настоящий секрет в борьбе с болезнями сердца и их профилактике избегать еды, нарушающей липидный цикл. Как я интерпретирую стандартный анализ на липиды? Лучший анализ для проверки липидного цикла это правильно интерпретированный анализ на размер частиц. Если у вас нет денег на такой анализ, то вы всё равно можете получить немало информации и из стандартного теста. Вот как я интерпретирую результаты. Анализ на холестерин даёт четыре цифры: общий уровень холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды. Меня больше всего интересуют две из них: уровень триглицеридов и ЛПВП. Уровень ЛПВП должен быть выше 45 у мужчин и выше 50 у женщин. Мне доводилось видеть даже уровень 108. ЛПНП не должно быть более чем втрое больше, чем ЛПВП. Если эта пропорция соблюдается, а уровень триглицеридов меньше 150, то я делаю вывод, что система распределения жиров, липопротеины и диета пациента здоровые. Меня не беспокоит общий высокий уровень холестерина, если отношение между ЛПНП и ЛПВП не выходит за допустимые пределы. С другой стороны, если уровень триглицеридов больше 150 и или уровень ЛПВП меньше 40, ваш липопротеиновый цикл, скорее всего, нарушен. Что же это за еда, которая нарушает липидный цикл? Да, вы угадали, еда, богатая растительным маслом, а также сахаром. Она нарушает липидный цикл, повреждая очень хрупкие поверхностные белки, а полипротеины. которая задает направление частицам во время их путешествия по кровеносным сосудам. Давайте присмотримся внимательнее. Плохая диета нарушает липидный цикл, повреждая апо-протеины. Апо-протеин, белковый слой, окружающий липопротеиновый шар, служит своеобразной адресной наклейкой, которая гарантирует, что содержащаяся частица принесет пользу где-нибудь в организме. Я считаю, что ключ к профилактике и борьбе с болезнями сердца лежит именно в этой идее. Повреждение липопротеиновых адресов нарушает липидный цикл, и это в конце концов приводит к атеросклерозу. Чтобы лучше понять, как повреждённые липопротеиновые адреса могут вызвать такие нарушения, Представьте себе шестилетнюю девочку, у которой родители в разводе, и которая летает на самолёте от западного побережья, где живёт её мама, до восточного, где живёт папа. Давайте предположим, что эта девочка летает без сопровождающих, и на шее у неё висит бейдж с именем, именами родителей и их контактной информацией. Если мама и папа не успеют в аэропорт вовремя, То сотрудники аэропорта по бейджику узнают, кто она такая, откуда прилетела и куда ей нужно ехать. Но вот если бейджик окажется повреждён до нечитаемого состояния, она потеряется. Если адреса на липопротеиновых частицах повреждаются, они тоже могут потеряться. Словно беспризорные дети, отчаянно дёргающие за рукав каждого встречного, липопротеины без нормальной идентификации Точно так же тыкаются во все клетки подряд и получают отворот-поворот. А серотевшие липопротеины бесцельно плавают по кровеносным сосудам, начинают распадаться и в конце концов оседают на стенках ваших артерий, после чего начинаются проблемы. Из-за чего повреждаются липопротеиновые адреса? Один из самых важных факторов, судя по всему, растительные масла. Ещё в 1977 году учёные липидологи впервые написали об окислении линолевой кислоты в липопротеинах, ссылаясь на статьи, опубликованные в том году, и в 1980-х, как свои, так и других учёных, доктор Шпитейлер, австрийский исследователь, который уже ранее упоминался, пишет: "Модифицированные при помощи окисления ЛПНП больше не распознаётся рецепторами ЛПНП. А как ЛПНП модифицируется при помощи окисления? Мегатрансжиры вырабатывают свободные радикалы, которые обжигают поверхность липопротеина и делают его неузнаваемым для рецептора ЛПНП. Чем больше растительных масел, богатых мегатрансами, вы едите, и чем хуже ваша диета в целом, чем меньше в ней антиоксидантов и натурального витамина Е, тем быстрее окисляется адресная наклейка на ЛПНП, а попротеиновая оболочка, по которой идентифицируется каждая частица ЛПНП. Как плохая диета понижает уровень ЛПВП? Ещё один фактор, повреждающий липопротеиновые адреса сахар. Как я расскажу в главе 9, сахар присоединяется к разным молекулам с помощью процесса гликирования. Со временем это делает клеточные мембраны жёсткими, что приводит к предиабету и постоянно повышенному уровню сахара в крови. Когда уровень сахара в крови высокий, сахар залепляет белковые адреса на частицах липопротеинов, а это проблема. В 1988 году учёные из французского Лиона обнаружили, что когда адреса на частицах ЛПВП залепляются сахаром, они просто отпадают. Исследование проводилось в пробирке. Зачищенные частицы ЛПВП прилипались к стеклу. В вашем организме свободные жиры реагируют с кровью. Это плохо. Ниже я объясню почему. Для начала напомню, что один из симптомов, наблюдающихся у большинства диабетиков низкий уровень ЛПВП. Одно из возможных объяснений состоит в том, что избыток сахара в крови сбивает оболочки с ЛПВП, И зачищенные частицы покидают липидный цикл. Почему снижение ЛПНП почти не помогает для профилактики болезни сердца? Дело не в грузовике, а в грузе. Если снизить ЛПНП до уровня намного ниже среднего, скажем, семидесяти, то риск получить сердечный приступ все равно почти точно такой же, как и при уровне ЛПНП 150. Он уменьшается, но не значительно. Например, если ваш риск сердечного приступа составляет 20 процентов при уровне 150, то при снижении ЛПНП до 70 он уменьшится до примерно 15 процентов. Кроме того, риск рака, инфекций, депрессии, тревожности, геморрагического инсульта, кровоизлияния в мозг и преждевременной смерти, если у вас серьезная болезнь почек, значительно повышается. До того, как фармацевтические компании создали класс лекарств-блокбастеров для понижения уровня холестерина статинов, врачи не обращали особого внимания на уровень ЛПНП. В первую очередь их интересовали ЛПВП, так называемый хороший холестерин, потому что статистика указывает на корреляцию высокого уровня ЛПВП с очень низким риском сердечного приступа. Поднимите уровень ЛПВП до шестидесяти, и даже если риск болезни сердца составлял жутковатые двадцать процентов, то теперь он будет ниже двух процентов. Причем риск всех выше перечисленных болезней тоже снижается. Отлично, правда? Кстати, если у вас низкий уровень ЛПВП, но вы следуете человеческой диете, описанной в главе тринадцатой. то в течение 3 месяцев уровень ЛПВП обязательно поднимется. Онлайн-калькуляторы, которыми пользуются кардиологи, и, кстати, вы можете пользоваться тоже для определения риска сердечного приступа, даже не используют в вычислениях уровень ЛПНП. Почему они вообще нас интересуют? Наверное, вы уже догадались почему. Лекарств, повышающих уровень ЛПВП, не существует, а вот лекарства, понижающие уровень ЛПНП, существуют. Это статины: Лепитор, Зокар, Крестор, Витарин и их аналоги-дженерики. Если вы торгуете одним из этих лекарств и имеете возможность манипулировать статистикой, чтобы убедить людей, что снижение уровня ЛПНП это ключ к долгой жизни, То вы в буквальном смысле сделаете из соломы золота. Пока ученые, финансируемые фармацевтическими корпорациями, всячески искали, в чем бы обвинить ЛПНП, частицы, которые сопровождали человечество всю жизнь, другие ученые липидологи, в том числе наша рок-звезда доктор Шпетеллер, изучали груз переносимый внутри ЛПНП и других липопротеинов, переносящих питательные вещества. Это расследование помогло нам узнать, что на самом деле вызывает сердечные приступы. Давайте приведём в вот ход какую аналогию. Учёные, работающие на фармацевтической корпорации, похожи на следователей, которые после террористического акта, взрыва правительственного здания, сосредоточили всё своё внимание на грузовике, который взорвался. Может быть, жёлтые грузовики как-то особенно взрывоопасны? Или, может быть, грузовик был такого размера, что не мог не взорваться. Доктор Шпитейлер же избрал другое направление расследования. А что если подумать над тем, чем был нагружен этот грузовик? Может быть, дело не в машине, а в её грузе? Может быть, опасен всё-таки не сам грузовик, а сотни килограммов взрывоопасного химического удобрения и дизельного топлива? Доктор Шпительлер взялся за исследование самой популярной ПНЖК в растительных маслах линолевой кислоты, жирной кислоты омега-6. Его интерес к линолевой кислоте объясняется тем простым фактом, что будучи исследователем липидов, он отлично знал, как легко окисляется линолевая кислота и какой вред она может нанести. Его исследования показывают, что общее количество ЛПНП в крови вообще ни на что не влияет. Зато на наше здоровье, особенно на риск сердечного приступа, влияет то, сколько окислённой линолевой кислоты переносят ЛПНП. И я согласна. За годы работы я обнаружила, что у людей, которые едят блюда, жаренные на растительном масле, может быть очень низкий уровень ЛПНП, особенно если они принимают статины. Но тем не менее, они всё равно страдали от сердечных приступов. Ещё я узнала, что лучший индикатор окислённой элинолевой кислоты низкий уровень ЛПВП и высокий уровень триглицеридов. Больше о количестве частиц Во врезке лучший анализ на холестерин. Как из-за плохой диеты повышается уровень ЛПНП и триглицеридов. А что с ЛПНП делает сахар? В 1990 году провели эксперимент, чтобы это узнать. Под воздействием сахара адреса не отпадают, но становятся настолько нечёткими и непонятными, что голодные клетки просто не в состоянии их прочитать. В результате эти засахаренные, гликированные частицы ЛПНП остаются в кровеносной системе слишком долго. Это объясняет, почему у некоторых диабетиков высокий уровень ЛПНП в крови. Посылки с ЛПНП никуда не доставляются и начинают накапливаться. Если высокий уровень ЛПНП вызывается именно гликированием, то это проблема. Мы убедимся в этом позже. У большинства предиабетиков и диабетиков высокий уровень триглицеридов. Высокий уровень триглицеридов говорит о серьёзных проблемах со всеми липопротеинами в организме. Триглицерид это не липопротеин, а компонент всех липопротеинов. Триглицериды переносятся и ЛПНП, и ЛПВП частицами, но подавляющее большинство триглицеридов переносится хиломикронами. либо протеиновыми частицами, которые вырабатываются в кишечнике после приема пищи, и либо протеинами очень низкой плотности ломб, которые вырабатываются в печени из переработанных жиров. Эти пухлые переносчики питательных веществ хотят доставить свой груз в ваши голодные клетки. Но, как и все либо протеины, они не могут работать одни. Им нужен специальный фермент. Представьте его. сибе в виде грузчика, который возьмёт жирные кислоты и перенесёт их в клетку. Исследование, проведённое в 1990 году, показало, что сахар мешает функционированию этого фермента. Так что если у вас высокий сахар в крови, этот сахар может изуродовать липопротеиновые оболочки до неузнаваемости или просто вообще сорвать их с частиц. Если даже частицам удастся добраться до места выгрузки, Сахар не даст им избавиться от груза. Учитывая, сколько препятствий возникает при доставке питательных веществ в голодные клетки, неудивительно, что люди, больные диабетом, постоянно чувствуют голод. Как вы видите, есть немало доказательств того, что сахар может замедлять, останавливать или запутывать идеально отработанную систему доставки жиров и питательных веществ. Липидный цикл Это неизбежно приводит к тому, что многие грузы отправляются не по назначению и по сути теряются для организма. Насколько это большая проблема, зависит от того, какой именно груз потерялся. Если транспортная компания потеряет где-то грузовик бумажных полотенец, то правительство отправит на поиски полицию. А вот если где-то в пути пропадёт килограмм высококачественного урана, то возможно, понадобится отряд по борьбе с чрезвычайными ситуациями, которому выдадут противорадиационные костюмы. В вашем организме один из самых опасных грузов, переносимых липопротеинами это окислённый, вызывающий воспаление жир, мегатранс. Когда он попадает в ваши артерии, организм вызывает свой отряд по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Но у предиабетиков и диабетиков плохого жира выделяется столько либо сразу, либо со временем, что даже этот отряд уже не справляется, и артерии повреждаются свободно радикальными каскадами и в буквальном смысле поджариваются. Из-за этого в крови образуется множество заблудившихся, потерянных, осиротевших частиц ЛПНП, которым некуда идти. Вот как плохая диета повышает уровень ЛПНП. Если есть больше жира, то уровень ЛПНП холестерина вырастет. Что с этим делать? Вы, может быть, подумали, не всё катоу масленица, но на самом деле, если есть много жиров, уровень ЛПНП холестерина может вырасти, даже если эти жиры полезны. Реакция организма на дополнительные жиры в рационе зависит от многих факторов, в том числе физической активности, возраста, пола, гормонов вроде инсулина, лептина, кортизола и гормонов щитовидной железы, а также просто от того, не слишком ли вы много едите. Так что предсказать, что именно произойдёт с вашим уровнем ЛПНП, можно только экспериментально. Я не считаю, что ЛПНП это плохо. Меня больше беспокоит то, может ли ваш организм контролировать, куда именно попадают жиры и холестерин из ЛПНП и соответственно помешать либо протеинам, оставить жировые отложения в артериях. Но большинство врачей, видя повышение уровня ЛПНП, считают это серьёзным индикатором опасности и предписывают пациентам либо изменить диету, либо принимать холестериновые препараты, либо и то, и другое. Если ваш врач считает, что ваш рацион неправильный, а вы не согласны, то разговор об уровне ЛПНП может выйти довольно нервным. Я хочу подготовить вас к этому разговору заранее, рассказав вам об анализе, который я провожу, чтобы определить, потерял ли ваш организм контроль над липопротеинами. Лучше анализ на холестерин. Когда речь заходит о ЛПНП, размер имеет значение. Если у вас высокий уровень ЛПНП, например, 160, это может быть проблемой, а может и не быть. Точно так же низкий уровень ЛПНП, например, 70, может говорить или не говорить о том, что вы в хорошей метаболической форме. Но гораздо более важен размер ваших частиц ЛПНП, потому что это лучший из доступных нам способов оценить, насколько хорошо они работают. Чем больше частицы LPNP, тем они здоровее. Почему? По очень простой причине. Здоровые частицы LPNP эффективнее переносят жир. Они входят в кровеносную систему, разводят питательные вещества по одному-двум адресам, а потом их легко узнаёт печень, забирая из кровообращения и заново наполняя холестерином и липидными припасами. Но что происходит, когда печень не может узнать истощённый липопротеин, который липидологи называют остаточной частицей, потому что белковая оболочка частицы, на которой указана информация, идентифицирующая частицу и её груз, повреждена окислением. Эти никому не нужные осиротевшие частицы гуляют по кровеносным сосудам в поисках дома, пока тот же самый окислительный процесс, что повредил их оболочки, не заставит их осесть на хрупкие стенки артерий. Обычный анализ на холестерин не сможет определить, сколько таких заблудших частиц бродит по кровеносной системе, а вот анализ на размер частиц может. В главе 14 вы узнаете, как именно попросить врача заказать такой анализ. Вопрос о диете и болезнях сердца на самом деле довольно прост. Сахар и растительные масла объединяют усилия, чтобы уничтожить липопротеины. Сначала они наносят двойной удар. Окисление и гликирование обжигают и засахаривают хрупкое оборудование на поверхности липопротеина, апопротеины, которая служит навигационной системой, из-за чего разнообразные частицы липопротеинов не добираются до места назначения. В конце концов, Словно повреждённые спутники, сходящие с орбиты, они приземляются на стенки ваших артерий. Выкиньте идею забитых артерий на свалку. Проблема в нестабильности бляшек. Когда в стенку артерии врезается один липопротеин, это не приводит к автоматическому инфаркту или инсульту. Но если в вашей диете много растительных масел, то упавшие частицы липопротеинов собираются в куче, которые бесполезным мусором валяются на всех проспектах, улицах и переулках вашей системы кровообращения. Но не думайте, что повреждённые мегатрансами липопротеины это просто мусор, мирно переносимый ветром с места на место. На молекулярном уровне это больше напоминает злые силы Дарта Вейдера, бомбардирующие родную планету Йоды раскалёнными до бела потоками свободных радикалов. Огромные участки клеточных мембран обгорают, порождая жиры зомби, и по всей поверхности разлетаются свободные радикалы, сжигая всё на своём пути. Ионные каналы, транспортёры сахара, гормональные рецепторы. Из-за этого вполне функциональные клетки повреждаются и в конце концов умирают. Вот так свободные радикалы сжигают артерии. С годами повреждение может достигнуть такой степени, что во время операции на сердце его видно невооруженным глазом. Артерии по виду напоминают зажаренную куриную кожицу, и они такие же хрупкие и слабые, как зажаренная куриная кожица, и легко рвутся. Цепные свободно-радикальные реакции ослабляют коллагеновую структуру и спаивают молекулы вместе, полимеризуя артериальные стенки. и делая из них своеобразный хрустящий белковый пластик. Теперь артерия может легко порваться и вызвать кровоизлияние. При непосредственном контакте крови с коллагеном она сворачивается и закупоривает артерию. Вот так и случаются инфаркты и инсульты. Кровообращение перекрывается тромбами, а не жиром. Вот почему врачи скорой помощи лечат сердечные приступы и инсульты тромболитическими средствами, а не сжигателями жира. Как с этим вообще связаны бляшки? Попробуйте порассуждать так же, как ваш организм. Ваши артерии находятся под постоянной атакой мегатрансов и сахара. Вся ваша сосудистая система повреждена, но в некоторых местах она настолько сильно поджарена, что вот-вот порвётся. Организм пытается залатать эти сильно повреждённые участки с помощью матриц из белков, кальция и холестерина. Большинство этих заплаток отлично работают, Они всю жизнь сохраняют целостность артерии. Эти прочные, укреплённые кальцием бляшки называются стабильными бляшками. Образ закупоренной артерии, перекрывающей приток крови к сердцу, пугает, но на самом деле инфаркты или инсульты от такого не случаются практически никогда. Более того, если бы артериальные бляшки, построенные организмом, чтобы залечить повреждённые артерии, были идеальными, перманентными, исправлениями, которые навсегда останутся стабильными, они бы и вовсе не представляли особой угрозы. Ваш организм умеет бороться с сужением артерий, выращивая новые артерии в другом месте. Коллатерали. С возрастом процесс наращивания новых артериальных путей идет постоянно. Ваша сердечная мышца и другие ткани вполне довольны таким решением до тех пор, пока они по-прежнему получают достаточный приток крови. Стабильные бляшки вызывают проблемы лишь в том случае, когда постоянное воспаление ослабляет материал бляшки и внутри образуются маленькие участки, более уязвимые для спонтанного разрыва. Эти ослабленные зоны называются нестабильными бляшками. Нестабильные бляшки могут также формироваться на обширных участках артерий, но они не такие жёсткие и твёрдые. Кардиологи называют их маслянистыми бляшками. Неважно, какого размера нестабильные области. Они опасны, потому что могут лопаться, пропускать кровь или формировать тромбы. Бляшки могут быть такими толстыми, что сужение артерии станет заметно на ангиограмме. Кардиолог обычно показывает пальцем на суженную область, говорит, что выносите внутри тикающую часовую бомбу, и назначит вам операцию по шунтированию или стентированию. Но это Одна единственная толстая бляшка не главная проблема. Если у вас настолько толстая и стабильная бляшка, что она уже видна на ангиограмме, это значит, что вся ваша сосудистая система уже повреждена, и предсказать, где именно у вас образуется тромб, невозможно. Если бы меня сделали главным медиком, то вместо вам нужна операция, чтобы спасти жизнь. Люди бы слышали от врачей: "Немедленно откажитесь от растительных масел и сахара". Но если вы не хотите этого делать, то мне придется вскрыть вашу грудную клетку и заменить все поврежденные артерии более чистыми кровеносными сосудами с других участков вашего тела. Как фаст-фуд вызывает врожденные дефекты? Употребление в пищу растительного масла не просто портит ваши артерии. Эти неприятные свободные радикалы могут вмешиваться в практически любые функции клетки, вызывая почти все болезни, которые вы сможете на вскидку вспомнить. Наиболее вредны подобные нарушения функциональности в то время, когда мы развиваемся в утробе. В 2006 году, когда учёные протестировали кровь матерей, чьи дети родились с врождёнными дефектами позвоночника и сердца, они обнаружили признаки окислительного стресса. Именно такие, какие бывают при употреблении больших количеств растительного масла. В 2007 году в статье в журнале Genes to Cells показали, как окислительный стресс нарушает производство гормонов и мешает гормональным реакциям. Это говорит о том, что женщины, употребляющие растительное масло во время беременности, повышают риск развития у ребёнка самых разнообразных дефектов развития и заболеваний. Так что, если вы беременны или планируете беременность, изгоните растительное масло и блюда, содержащие растительные масла, с кухни и из своей жизни. Пошаговый комикс о сердечном приступе или инсульте. История сердечного приступа, описанная Далее, начинается с того, что деградировавшие липопротеины покидают липидный цикл и приземляются на стенках ваших кровеносных сосудов, где привлекают внимание отряда по борьбе с чрезвычайными ситуациями лейкоцитов. Но иногда во время процедуры зачистки кислород запускает свободнорадикальную реакцию настолько мощную, что коллаген, лежащий под стенками артерии, контактирует с кровью. Когда коллаген контактирует с кровью, формируются тромбы. Если тромб достаточно большой, чтобы нарушить кровоток по артерии, он вызывает сердечный приступ. Инсульт или венозный тромбоз, тромб в ноге. Первое. Содержимое повреждённого липопротеина привлекает внимание лейкоцита. Кислород, липопротеины, эндотелиальная клетка, содержамая деградировавшего липопротеина, мегатрансжеры, коллагеновый слой артериальной стенки. Второе. Мегатранс убивает лейкоциты. Лейкоцит выполняет свою работу, съедая обломки липопротеина, в том числе мегатранс. Этого лейкоцит выдержит не в состоянии. Вызывающие воспаление ферменты вытекают из его тела в ткань, поддерживающую стенки артерии и ослабляют их. Третье. Воспаление привлекает ещё больше лейкоцитов. Умирающий лейкоцит выделяет воспалительные хемокины химические сигналы, которые вызывают лейкоциты из окружающих тканей. В то же время утечка воспалительных ферментов продолжает прожигать коллаген, создавая мягкую область в артериальной стенке. Это нестабильная бляшка. Четвёртое. Кислород вступает во взрывную реакцию с мегатрансом. Молекулы кислорода с одинаковыми спинами встречаются, реагируют и взрываются. Это выбивает с места эндотелиальную клетку, открывая лежащий под ней коллагеновый слой. Кусочки коллагена попадают в кровь и привлекают внимание тромбоцитов. Отброшенная эндотелиальная клетка понимает, что впереди ее ждут новые проблемы. Пятое. Свободно-радикальная реакция продолжается. После детонации свободно-радикальный каскад порождает все больше и больше мега-трансов, многие из которых имеют тот же спин, что и вполне мирный кислород в изобилии, присутствующий в крови. Когда реакция усиливается, взрывы становятся всё мощнее, и коллагеновый слой повреждается ещё сильнее. Шестое. Гонка со временем. Воспалительная реакция заставляет собравшиеся лейкоциты выделять ферменты, убивающие коллаген. Теперь тромбоциты должны накрыть поддерживающий артерию коллагеновый слой раньше, чем ферменты так сильно ослабят его, что артерия просто порвётся под давлением. Седьмое. худший сценарий. Если разрыв происходит, то смесь воспалительных веществ, выработанных собравшимися лейкоцитами, вступит в реакцию с артериальной кровью, образуя огромный тромб. Если это артерия в мозге, то случается инсульт. Если в сердце инфаркт. Давайте надеяться, что тромбоциты всё-таки успеют закрыть разрыв вовремя. Восьмое. Критическая точка. Сегодня акровенозный сосуд пережил не лучший день. Нестабильная бляшка прорвалась и попала в кровь, а смесь вызывающих воспаления веществ теперь сформирует большой тромб. Девятая. Смертельно или нет? Не существует никаких тестов, проверяющих, содержит ли ваша артерия нестабильные бляшки, приводящие к образованию подобных тромбов. Ангиограмма лишь показывает сужение сосудов из-за нарастания старых твёрдых бляшек. Стабильные бляшки укреплены матрицей из кальция, белков и холестерина, и их разрыв очень маловероятен. Генетические эксперименты на вас. Вы, возможно, заметили, что с годами уровень отсечки, обозначающий группу риска для сердечного приступа, менялся. Когда-то врач сказал бы, что все нормально, если общий уровень холестерина у вас не превышал триста. Затем это число снизили до двухсот. Теперь люди следят еще и за ЛПНП, безопасный уровень которых был снижен с двухсот до ста шестидесяти, потом до ста тридцати, ста, а сейчас восемьдесят. Среднестатистический уровень ЛПНП между тем остается таким же, каким был всегда — сто двадцать, сто тридцать. Неоднозначный пересмотр рекомендаций по холестерину, предпринятый в 2013 году, привёл к тому, что сейчас в группу высокого риска вполне можно занести половину жителей США, Европы и России в возрасте от 40 до 75 лет. А фармацевтические компании всё наращивают давление. По словам доктора Джона Абрамсона из Гарварда и бывшего редактора New England Journal of Medicine, доктора Джорома Касерера, причина, по которой медицинский эстаблишмент подыгрывает им, непоколебимо настаивая, что опускать эти цифры так низко вовсе не вредно, скорее всего, конфликты финансовых интересов. Какой же уровень можно считать хорошим? Как я уже говорила, я предпочитаю видеть уровень ЛПНП менее чем в 3 раза больше, чем ЛПВП. Если ЛПНП Более чем в 3 раза больше, то возможно, у вас уже предиабет и артерии украшены жиром. Помните также ещё об одной важнейшей цифре сахари в крови натощак. Об этом мы подробнее узнаем в следующей главе. Война с холестерином не обошлась без жертв. У женщин с самым низким уровнем холестерина в 5 раз чаще бывают преждевременные роды, чем у женщин с самым высоким. Даже полностью вынашенные дети матерей с низким уровнем холестерина часто рождаются маленькими и с ненормально маленьким мозгом. Не забывайте, эпигенетические поправки могут накапливаться в течение поколений. Так что, когда эти дети с маленьким мозгом сами родят детей, сидя при этом на низкохолестериновой диете, не трудно догадаться, каков будет результат этого эксперимента. И беспокоиться нужно не только о развивающемся мозге младенца. В следующей главе вы узнаете о накапливающихся доказательствах того, что наш мозг обладает уникальной уязвимостью для пагубных эффектов растительных масел, потому что сам состоит во многом из жира.